Марго стояла около постели Генриха, водила тонкими пальчиками по его голой спине и убирала пиявок в стеклянную банку. Старик в это время что-то пыхтел себе под нос и, кажется, пытался уснуть. Но какое живое существо сможет уснуть, когда у него пьют кровь? Через 10 минут после окончания процедуры Марго помогла старику одеться и в его спальную комнату постучался его верный соратник, астральный маг Давид. В целом он был бесполезным по своей силе, но был очень мудрым. Давид прошел с Генрихом не один мир в роли фамильяра. Судьба у него была такая – присмыкаться перед сильным товарищем. «Приветствую тебя, Гена!» Только Давиду разрешалось называть Генриха на старославянский лад. «Видел, что ты у Рика в гостях сегодня был. И как он тебе?» «Хороший, малый!» – пожав плечами, ответил маг Аркан. «Я бы даже сказал – неплохой!» Но что-то в нем меня пугает. То ли, что это тело не его... После этих слов Марго заметно удивилась. То ли я просто не понимаю происхождение его сил. Я бы не назвал его иномирцем, но сомнений в том, что он из другого мира в целом-то и нет. Просто что же это за мир у него такой, что здесь на него управа нет? Думаете, есть миры, в которых вы еще не были, где вам не придется быть силачом, а пытаться выживать? догадался Давид. — Гена, я думаю, это лишние и пустые мысли. Трата времени. Сейчас нужно думать о другом. — Не могу, — честно ответил маг. — Я как представлю, что могу попасть в типичную шкурку и просто сдохнуть, как коленки трясутся. Вспомни наше последнее перемещение, когда мы попали корком без магии. Я тогда прикурил. Пытаясь использовать арканы мира, чуть было не остался без головы. Его лицо скорчилось от воспоминаний. Чтобы еще раз прожить полвека в зеленом теле с постоянным стояком и мыслью плодиться, ну уж нет. Понимаю, улыбнулся Давид. Но все же, что ты думаешь делать дальше? Пойдешь искать дракона? Пойду, кивнул Генрих, завязывая на животе ремень от халата. Через пару дней, как получу разрешение на перелет. Да, улыбнулся он, увидев удивление на лице друга и помощника. Я попросил разрешения, чтобы опять не портить отношения с местными управленцами. А то опять начнутся мозга... Он выругался, шлепнул по заднице Марго и, махнув рукой Давиду, вышел в коридор. В общем, город на нашей стороне. Добро на кастрацию дракона мне дали, но они выставили одно условие. Какое? – искренне удивился Давид. – Убить его после этого? – Нет, – помотал головой Генрих. Помочь ему сначала оплодотворить самку, чтобы мы не уничтожили популяцию великих драконов.